Глава девятая. Свидание. Мы немного отдохнули после насыщенного дня. Я успела принять душ, помыла и высушила волосы, сделав небрежные локоны, которые больше были похожи на изломы, но получилось очень стильно. Нанесла легкий макияж. У меня не было особого желания наряжаться, но в комнату залетела Анька и начала меня пытать. «А что ты наденешь? Ты уже решила?» – любопытствовала она. «Честно говоря, нет», – сказала я. Даже еще не думала. Мне на глаза попался Димин пакет. «А это что?» — спросила Анька. «Платье, которое я забыла у Димы и его подарок», — ответила я. «Ты что, его еще не открыла?» — возмутилась Анька. «Так открывай скорее, чего ты ждешь?» — торопила меня подруга. Я вынула из пакета свое платье и сверток, перевязанный лентой. Развернула его и достала подарок. «Вау!» — воскликнула Анька. «Вот его и надень!» — восторженно сказала она дима и здесь все предусмотрел у меня в руках было потрясающее платье темно синее мини без бретелей точно по фигуре и моего размера мой любимый фасон видимо забытое мной платье послужило ориентиром для димы ткань слегка переливалась а украшением служили тоненькие цепи которые красиво обрамляли декольте и бока платье было открытым но при этом не вызывающим дима снова попал прямо в точку я не хочу надевать его подарок на этот ужин сказал я «Но оно такое классное!» – признала я. Передо мной стояла непростая дилемма. Надеть что-то свое и показать Диме, что мне не нужны его подарки? Или, наплевав на гордость, надеть его платье и блистать этим вечером? Что же делать? «Примерь его!» – сказала Анька. «Оно же прямо для тебя сшито!» – любовалась подруга новым платьем. Она была права. «Все, как я люблю, не придерешься!» Я скинула халат и надела платье. Бывает, примеришь какую-то вещь и не понимаешь, нравится она или что-то не то. Но это был не тот случай. Платье село просто сногсшибательно. Я чувствовала себя как звезда и выглядела так же. «Ты должна пойти в нем», – замирает моего вида, сказала Анька. «Плевать чей-то подарок. Платье просто огонь», – восхищалась она. Я крутилась перед зеркалом и не могла насмотреться на себя. А Анька охала, сидя на полу. К платью я обула черные открытые босоножки на высоком каблуке. Редикюр с темно-синим лаком, а на лодыжке свисала тоненькая цепочка в точности, как на платье. Я была готова хоть на красную ковровую дорожку. «Дима упадет, когда тебя увидит», — продолжала восхищаться Анька. «Он и раньше глаз с тебя не сводил, а теперь точно на ногах не устоит. И папа тоже будет в восторге», — вдруг заметила она. «От платья, а не от того, что ты в таком виде поедешь в отеле с Димой», — ехидно добавила Анька. «Думаешь, стоит его надеть?» – повернулась я к Аньке. «Спрашиваешь, конечно, даже не думай снимать его, ты выглядишь просто супер!» – убеждала меня подруга. «К тому же, выбирать что-то другое, переодеваться, у тебя уже нет времени!» – добавила она, глядя на часы. «Двадцать девять минут восьмого, а Дима еще ни разу не опоздал!» Я снова повернулась к зеркалу. «Какая разница, кто подарил? Платье действительно просто пушка! Точнее, платье красивое, а вот я в нем супер!» Тут в дверь постучали. Анька сказала «Войдите». Дверь приоткрылась, это был Павел. «Ого!» — сказал он. «Такого платья я у тебя еще не видел». Он был удивлен, ведь я все выходные говорила, что не собираюсь наряжаться. И вообще желания идти на это свидание у меня не было. А теперь я стояла перед ним как звезда, и мой наряд не мог ему не нравиться. «Это подарок Димы», — опять выдала все подробности Анька. «Классная правда?» — улыбаясь, спросила она. — Да, тебе очень идет, — ответил Павел. — Дима, похоже, знает толк в подарках. Он, кстати, внизу, ждет тебя, — добавил он. Павел изо всех сил пытался изображать безразличие, но мне было очевидно, он раздражен. Переодеваться и правда было уже некогда. Да и мне совсем не хотелось. Подарил мне Дима платье. Ну и что? Он вообще-то жизни спас мне и моей подруге. Могу ведь и я сделать ему приятно и надеть его подарок. В общем, я себя уговорила, что ничего плохого для своей гордости я не делаю, и пошла вниз. В гостиной стоял Дима, он обернулся и стало ясно. Он боялся, что я не оценю его подарок, и теперь вздохнул с облегчением. Он был очень рад. Дима непроизвольно сделал какое-то движение губами и сглотнул, как будто от моего вида у него пересохло в горле. Он улыбался, а я понимала. Эмоции переполняют его, и он сдерживает их как может. Наконец я спустилась и подошла к нему. «Тебе очень идет», — сказал он. «Ты ведь не хотела надевать его?» Он сделал паузу, а я подумала, что Дима и правда успел хорошо узнать меня за эти дни. «Спасибо, что надела», — добавил он. «Мне очень приятно, и ты выглядишь потрясающе». Он смотрел на меня, не скрывая восторг. «Это для тебя», — добавил он. Дима отошел чуть в сторону, и я увидела огромный букет. Пионы большим розовым шаром красовались на столе. Я даже не сразу нашла, что ответить. Пионы мои любимые цветы. Уж это Дима точно у кого-то выяснил. И кажется, я догадалась у кого. Я повернулась в сторону лестницы. Там стояла Анька и улыбалась. Спасибо, сказала я Диме. Пионы мои любимые цветы. Но, похоже, ты это уже знаешь. Дима улыбнулся и сказал. Теперь знаю. Пойдем? Мы вышли из дома и пошли к машине. Дима открыл мне дверь, я села на сиденье и вдруг вспомнила. Уходя, я даже не взглянула на Павла. Раньше я всегда старалась незаметно отследить его реакцию на Диму, искала нотки ревности в его поведении, а сейчас вышла и совсем забыла про него. «Я забыла сумочку», — вдруг сказала я, когда Дима сел рядом. «В ней что-то важное?» — спросил он. «Нет, только телефон», — растерялась я, потому что даже не собиралась брать ее с собой. «Можешь взять мой, если понадобится. Или хочешь, я вернусь за твоей сумочкой», — предложил Дима. Я поняла, что увидеть Павла мне все равно уже не удастся, и сказала. «Не надо, ты прав, позвоню с твоего. Поехали!» Мы быстро доехали до отеля, где остановился Дима. Всю дорогу он поворачивался ко мне и загадочно улыбался. У главного входа парковщик любезно показал нам место, мы припарковались и пошли в ресторан. Нас встретил официант и предложил пройти к нашему столику. Молодой человек пытался скрывать это, но не мог не смотреть на меня. Он улыбался и все время оборачивался. Вероятно, он тоже оценил, как шикарно я выглядела в тот вечер, и это было видно. Заметил это и Дима. Он галантно придвинул мой стул, когда я присела за столик. Наклонился и тихо сказал мне на ухо. «Похоже, ты вскружила голову не мне одному». Он отошел и сел напротив меня. Официант представился, подал меню и предложил напитки. Я выбрала воду без газа, а Дима – газированную со льдом. Мы посмотрели друг на друга, и Дима вдруг предложил. «Может, вина?» Он знал, что я не пью, и сам раньше отказывался от алкоголя. Но этот вечер был особенный, и я неожиданно для себя согласилась. Дима заказал бутылку вина на свой вкус. Я не разбираюсь в алкоголе и не стала вмешиваться. Официант принес бутылку, открыл ее и налил немного вина в один бокал. Дима взял бокал и крутанул его в руках, рассматривая, как вино стекает по стенкам бокала. Он послушал аромат, сделал глоток и кивнул официанту. Тогда молодой человек, засмущавшись, потому что я снова заметила, что он не может оторвать глаз от меня, разлил вино в наши бокалы. Мы сделали заказ, и официант, наконец, оставил нас наедине. Дима поднял бокал и с улыбкой сказал, «За то, что из всего клуба ты выбрала сбить с ног именно меня». Я не смогла сдержать улыбки, подняла свой бокал, едва коснулась им Диминова и сделала глоток. На удивление, вино мне понравилось. Оно было легким, с ягодными нотками. Дима заметил, что я довольна, но все равно спросил. «Тебе нравится?» Я проигнорировала его вопрос и сказала. «Я тебя не выбирала. Это ты встал на моем пути, и я даже не уверена, что это была случайность». «Чистая случайность, поверь», — сказал Дима. «И очень счастливая случайность». Он улыбался, а я верила ему. «Не будь это так, я бы не стал обливать тебя водой. Или хотя бы не ледяной», — улыбаясь сказал он. «Ладно», — согласилась я. «Но я должен признаться», – добавил Дима. «Я заметил тебя в тот вечер задолго до нашего столкновения». Я молчала. Мне стало интересно, что он расскажет дальше. Я взяла бокал и сделала еще один глоток. Мне показалось, вино немного изменилось. Нет, оно не стало хуже, наоборот, как будто стало насыщеннее. Дима тоже сделал глоток из своего бокала и продолжил. «Сложно было не заметить такую красотку с огромной коробкой в руках», – сказал он, и мы рассмеялись. Я вспомнила наш подарок Вику. Да, его сложно было пропустить. Тем более в тот вечер я вообще не видела больше никого с подарками. Но ты не специально встал на моем пути тогда? Все-таки уточнила я, скорее, чтобы поддержать разговор, чем сомневаясь. Нет, эта судьба нас столкнула, совершенно серьезно сказал Дима и добавил. Ты веришь в судьбу? Нет, так же серьезно ответил я. Мне хочется верить, что мы сами хозяева своей жизни. Дима хотел что-то сказать, но тут наш официант принес салаты. Он поставил тарелки перед нами и бы интересовался у меня. «Как вам вино?» «Интересное», — ответила я. «Спасибо». Официант довольно улыбнулся и удалился. То ли два глотка вина ударили мне в голову, то ли вечер и правда был особенный. Я прекрасно себя ощущала. Мне нравилась компания Димы, и я с удовольствием пила вино, чего раньше со мной не бывало. Конечно, мы с Санькой пробовали алкоголь, но обычно нам не нравилось, и мы его избегали. А вот так, с удовольствием, это впервые. И салат, который принес наш смущенный официант, оказался очень вкусным. Ты знаешь, я не первый раз наблюдаю за тем, как ты ешь. Снова признался Дима, отложив свои приборы и откинувшись в кресле. Я посмотрела на него, ожидая, что он скажет дальше. Ты делаешь это с таким наслаждением? Продолжил он. Дима смотрел на меня, как будто пробуя на вкус. Он смаковал. Ты вообще от всего получаешь большое удовольствие. Это невозможно не заметить, и это очень заводит. В хорошем смысле, — пояснил он. Что бы ты ни делала, хочется заняться этим с тобой. Казалось, Дима не говорил ничего непристойного, но его слова звучали очень двусмысленно. — Хочешь попробовать мой салат? — спросила я, делая вид, что не понимаю, о чем он. — И его тоже, — сказал Дима, продолжая пристально смотреть мне в глаза. Я взяла в руку бокал, чуть приподняла его и сказала. «Тогда за удовольствие!» Дима приблизился ко мне, коснулся своим бокалом моего и ответил. «За удовольствие!» Мы сделали по глотку вина, и я совершенно неожиданно сказала. «Ладно, приглашаю тебя на Тенерифе на мой день рождения, если ты к тому времени не передумаешь!» Договорил я и сделаю еще один глоток вина. В мыслях пронеслось. «Что я творю? Я же не собиралась приглашать его!» «Наоборот, хотелось запретить Аньке даже говорить об этом, тем более разрешать Диме прилетать к нам. Может, это вино на меня так подействовало? Надо бы притормозить». «И не надейся», — сказал Дима довольным голосом, приблизился, взял мою руку и поцеловал ее. «Я буду». Позже нам принесли горячее. Мы ели и много говорили о баньке и о нашем с ней детстве. Дима рассказал о себе о том, как он первый раз полетел в Корею. О своих родителях и о его дедушке, который купил тот участок в Красной Поляне задолго до того, как этот район стали развивать и до Олимпийских игр. Что дед заплатил за землю смешные по нынешним меркам деньги. И сначала вообще не хотел покупать ее. Но бабушка настояла. И дед купил землю для нее. И что все в этой жизни делается только ради женщин и исключительно для нас. Закончил Дима тем, что у него было много девушек. Но я первая, для которой он с таким удовольствием что-то делает. Он сказал, что хочет радовать меня, и ему самому доставляет это большое наслаждение. «Расскажи мне о Павле», — совершенно неожиданно попросил Дима. «О Павле?» — переспросила я. «Да, я так понял, ты знакома с ним с раннего детства. Какие у вас отношения?» — очень заинтересованно спросил Дима. «Обычные отношения», — ответила я. «Я понимала, что он завел этот разговор не просто так и не знала, что говорить». Павел – отец моей лучшей подруги. Я знаю его всю свою сознательную жизнь. Мы проводим с ним больше времени вместе, чем я с моими родителями. Мы близки. Я очень ценю его и дрожу нашими отношениями», – рассказала я. Мне казалось, я дала исчерпывающий ответ. Но Дима хотел знать о другом и спросил напрямую. «Ты любишь его?» Мое сердце забилось вдвое быстрее. Дима имеет в виду любовь как к родителю, или он обо всем догадался и хочет выяснить, насколько мои чувства серьезны? Я постаралась не поддаваться панике и, как могла, спокойно ответила. «Конечно. Он очень дорог мне». Дима сделал глоток вина. Я поняла, что наш новый друг не хочет давить на меня, но выяснить, что между мной и Павлом было или, может быть, все равно намерен. «Я наблюдал за Павлом», – спокойно продолжил Дима. «Он действительно очень хорошо к тебе относится. Вы не чужие. Это и понятно. За такое длительное время люди становятся очень близки. Но я мужчина». «И оцениваю ситуацию с другой стороны», – сказал он. Дима сделал паузу, стараясь рассмотреть в моих глазах, понимаю ли я, к чему он клонит. Я смотрела на него и изо всех сил старалась скрыть волнение. Я смотрела Диме прямо в глаза и молчала, предлагая ему закончить и делая вид, что не понимаю, к чему он ведет. «Возможно, раньше Павел и любил тебя, как родную дочь. Но теперь ты выросла, и ты не его дочь. Ты очень красивая и привлекательная молодая женщина». И он не может это отрицать или не замечать», — продолжал он. Дима снова сделал паузу и внимательно посмотрел на меня. Я все так же молчала и ждала, что он скажет дальше. Мне уже легче удавалось справляться с волнением. Сердце билось все медленнее, а дыхание становилось ровнее. Когда я только появился, там, у отеля, он не воспринял меня всерьез. Потом он насторожился, и я не мог не заметить этого. А здесь, в питере он вообще не скрывает, что мое присутствие нарушает ваш налаженный быт. Я уверен, начни я оказывать знаки внимания Анне, Павел вел бы себя по-другому, — сказал он. Дима говорил медленно, подбирая каждое слово. Он старался не обидеть меня и в то же время говорить предельно ясно. Он все время смотрел на меня, анализируя, как я реагирую на то, что он пытается донести. «Ему не нравится, что я ухаживаю за тобой», — наконец Дима дошел до сути. — Я думаю, я почти уверен, что он ревнует. — И не как отец или друг, — сказал он. — Так спроси его об этом, — наконец сказала я. Пока Дима подбирал слова и рассказывал о своих наблюдениях, я успела справиться с волнением и уже была совершенно спокойна. Посмотрим, что он тебе ответит. Дима улыбнулся. Думаю, ему понравился мой ответ. — Мне это не интересно сказал он. — Мне важно, что ты об этом думаешь, — спросил Дима. Павел очень дорог мне, был, есть и всегда будет, честно ответила я. Он мне ближе, чем мои собственные родители. Он заботится и опекает меня, сколько я себя помню. Я люблю Павла, и кто бы ни появился в моей жизни, если он хочет в ней остаться, будет вынужден принять это. Самостоятельно решая, что с этим делать и как с этим существовать, договорила я, глядя ему в глаза и без капли сомнения. Дима смотрел на меня и молчал. Он не услышал ответа, который хотел бы. Но и тем, что я сказала, он остался доволен. Он уважал меня, и мои решения действительно были для него важны. Я не к Налаеву, и, кажется, он это ценил. «Спасибо за честность», — сказал он. «Я очень ценю это. Я хочу, чтобы ты понимала. Я не пытаюсь отдалить тебя от семьи. Я не хочу быть третьим лишним», — договорил он. А было именно так. Я любила Павла совсем не как дочь, но не могла в этом признаться и не хотела. Дима уже нравился мне. Мне нравились его ухаживания и проводить с ним время. Это было по-другому, не так, как с Павлом. Потому что он сам проявлял чувства. Мне не нужно было придумывать наши отношения. Похоже, я запуталась и уже сама не понимала, что же я чувствую к ним обоим. Кроме того, выпитое вино теперь уже точно вскружило мне голову. Я улыбнулась и сказала. «А поехали в ночной клуб. Я хочу всем показать свое новое платье». Дима широко улыбнулся, откинулся в кресле и сказал. «Нет, ты точно чокнутая!» Еще несколько минут мы сидели молча. Просто смотрели друг на друга и молчали, каждый о своем. Мне казалось, что я умело смогла скрыть свои чувства к Павлу, и что мне неизвестно, чем закончится эта история. Но сейчас мне хорошо, и я хочу танцевать. А Дима думал о чем-то своем. Он все так же жадно смотрел на меня, а мне все больше это нравилось. Он попросил официанта принести счет и рассчитался. Дима оставил хорошие чаевые. Но, кажется, молодой парень этого даже не заметил. Он продолжал смотреть на меня очарованными глазами и почти кланяясь раза три попрощался. Выйдя из отеля, Дима спросил. «Едем к Я обещал привести тебя к одиннадцати домой. Кроме того, мы же все равно поедем за ней, так?» А я, оказавшись на улице, сделала большой глоток свежего воздуха. Здесь было так тепло и красиво. Уже включили подсветку Исаакиевского собора, и от этого он казался еще величественнее. Я жадно втянула воздух носом и закрыла глаза от удовольствия. Какой вечер! Наконец я насладилась моментом, открыла глаза и посмотрела на Диму. Он стоял, смотрел на меня и улыбался. Он терпеливо ждал ответа, не отвлекая меня. Он наслаждался этим моментом, вместе со мной. Я улыбнулась и ответила. — Конечно, дай мне, пожалуйста, свой телефон. Я скажу ей, чтобы она собиралась. — А как же Павел? Он отпустит ее? Точнее, вас. — Исправился он. «А мы не будем спрашивать Павла», — сказала я. «Анька сама потом все уладит». Диме очень понравился мой ответ. Так я дала понять, что Павел мне не указ, и я делаю, что хочу. А я в очередной раз за этот вечер подумала, что вино как-то особенно действует на меня. Мне не только очень весело, но и хочется делать все и всем наперекор.